Глава 11. Холден. Сантичай и Мелисса Супитаяпорн были парой землян, миссионеров церкви гуманности возносящейся, религии, не признававшей ничего сверхъестественного. Их теология строилась на простой идее. «Люди могут быть лучше, чем они есть, поэтому давайте сделаем их такими». Штабам гуманитарной помощи они заправляли с беспощадной эффективностью прирожденных диктаторов. Тощий как призрак седой Сантичай первым делом отчитал Холдена за стычку с таможниками. Несколько минут Холден оправдывался, но маленький миссионер быстро заткнул ему рот и заставил перейти к извинениям. «Не усложняйте и без того сложную ситуацию», повторял Сантичай, качая пальцем перед лицом капитана. Извинения умилости вели его, но старик упорно стремился донести до собеседника свою мысль. Понял! Холдом вскинул руки, показывая, что сдается. Вся его команда испарилась при первых раскатах грома, оставив Холдена разбираться. Через большой пустоватый склад он видел, как Наоми мирно беседует с Милисой. Приходилось надеяться, что супруга Сантичая не столь воинственна. Криков не было слышно. Впрочем, за шумом множества голосов и грохотом моторов не услышишь и разрывы гранаты. Холден сейчас пошел бы на все, лишь бы сбежать. Он кивнул в сторону Наоми. «Простите мне...» Сантичай оборвал его резким взмахом руки, взметнувшим свободное оранжевое одеяние. Холден обнаружил, что не может ослушаться маленького человека. «Этого!» — сказал Сантичай, указывая на доставленные с лунатика ящики. «Мало!» «Я, АВП еще неделю назад, обещал нам 22 тонны протеина и добавок, а здесь меньше 12 В такт словам миссионер тыкал пальцем в плечо Холдену. «Я не отвечаю за... Зачем было обещать, если не собирались посылать? Обещали бы 12 тонн, если у вас больше нет!» Острый палец снова впился Холдену в плечо. «Согласен», — кивнул Холден, отступив подальше от грозного пальца. «Совершенно согласен». Я немедленно свяжусь со станцией Тихо и узнаю, где останки обещанного продовольствия. Уверен, они уже в пути. Острые плечики поднялись, снова взметнув оранжевую ткань. «Смотрите, не забудьте!» — велел старик и набросился на водителя автопогрузчика. «Вы, да вы, не видите надписи, медикаменты? А вы что сюда разгружаете?» Холден воспользовался случаем удрать и рысцой направился к Наоми. Та, открыв документацию на своем терминале, оформляла что-то под наблюдением Мелисы. Пока Наоми работала, Холден осматривал склад. За последние сутки, кроме «Лунатика», прибыли почти два десятка кораблей с помощью, и просторное помещение быстро заполнялось упаковками. В холодном воздухе стоял запах пыли, озона и горячей смазки грузовиков, но сквозь него пробивался смрад разложения, гнилых овощей. Холден заметил, как Сантичай, метнувшись к дверям склада, закричал что-то двум рабочим, вносившим тяжелый ящик. «Ваш муж — это что-то», — обратился Холден к Мелисе. Та была и выше, и тяжелее своего маленького мужа. Но облако тонких волос на голове придавало им сходство. Еще у нее были яркие голубые глаза, почти скрывавшиеся в морщинках, когда она улыбалась. Она и сейчас улыбнулась. «В жизни не встречала человека, который бы так много думал о благе людей и так мало об их чувствах», — сказала она. «Но Санти-Чай, по крайней мере, накормит человека, прежде чем объяснить ему, как тот неправ». «Думаю, это все», — вмешалась Наоми, нажатием клавиши отправляя заполненный бланк на терминал Мелиси. Та, услышав гудок приема, достала из кармана свой, очаровательно старомодной модели. Миссис Супитаяпорн, обратился к ней Холден, милиса милиса вы с мужем давно на Ганимеде?» Почти. Она постучала себя пальцем по подбородку и устремила взор вдаль. Почти десять лет, неужто так давно. Получается так, потому что Дру тогда как раз родила, а ему уже. Я, к тому, что никто вне Ганимеда, похоже, не знает, как это. Он сделал широкий жест. Началось. Вы о станции? Я о кризисе. Ну, ооновцы и марсиане открыли огонь. Потом мы увидели, как начали отказывать системы. Да, нетерпеливо перебил Холден. Это-то я понял. Но из-за чего? Целый год Земля и Марс совместно удерживали спутник, и никто ни в кого не стрелял. До истории с Эросом шла война, но вас она не зацепила. А потом все вдруг начали стрелять. Какая муха их укусила! Мелисса задумалась, снова утопив глаза в сетке морщин. «Не знаю», — ответила она наконец. «Я была уверена, что стреляли по всей системе. До нас здесь не скоро доходят новости». «Нет», — сказал Холден, — «только здесь и всего пару дней. А потом тоже без объяснений бои прекратились». «Странно», — признала Мелисса, — «но для меня это неважно. Независимо от причины мы должны делать то, что делаем». «Вероятно, для вас неважно», — согласился Холден. Мелиса улыбнулась, тепло обняла его и отошла, чтобы принять документацию еще у кого-то. Наоми подхватила Холдена под руку и потянула к выходу из склада в основные помещения станции. На ходу они огибали продовольственные контейнеры и подсобных рабочих. «Как это так? Здесь было настоящее сражение, а причин никто не знает». «Знает», — возразил ей Холден кто-то наверняка знает. Изнутри станция выглядела хуже, чем из космоса. Дающие жизненно необходимый кислород растения вдоль стен коридоров приобрели болезненный желтоватый оттенок. Многие переходы не освещались, автоматические переборки приходилось открывать и снова закупоривать вручную. В случае утечки атмосферы в одном отсеке воздуха лишатся и многие другие. Редкие встречные прохожие отводили глаза или таращились на них с открытой враждебностью. Холден поймал себя на желание держать пистолет на виду, а не в маленькой неприметной кобуре за спиной. «С кем нам связаться?» — тихо спросила Наоми. «М? Я имею в виду, кто здесь человек Фреда?» — чуть слышно пояснила она, улыбаясь и кивая проходящей кампании. «Эти все открыто демонстрировали оружие» в основном ножи и дубинки. Люди ответили на ее улыбку оценивающими взглядами. Холден потянулся к кобуре, но встречные уже прошли, оглянулись раз другой и скрылись за углом. «Он что, ни с кем не поручил встретиться?» Обычным голосом закончила Наоми. «Дал несколько имен, но связь с Ганимедом все время прерывалась, так что он не знал». Холдена прервал оглушительный грохот из дальней части порта. За взрывом последовал рев, в котором понемногу прорезались человеческие крики. Немногочисленные прохожие пустились бежать. Кое-кто на шум, но большинство прочь. «А нам не надо!» — начала Наоми, глядя на бегущих. «Нас послали разобраться, что здесь происходит», — ответил ей Холден. «Так что пойдем посмотрим». Они скоро запутались в извилистых коридорах портовой части станции но ориентировались по шуму и потоку людей, двигавшихся в ту же сторону. Некоторое время рядом с ними бежал высокий крепкий мужчина с колючей рыжей шевелюрой. В каждой руке у него было по отрезку черной металлической трубы. Улыбнувшись Наоми, он попытался всучить один ей. Она отмахнулась. «Давно пора бы!» — прокричал мужчина, выговаривая слова с незнакомым Холдену акцентом. Трубу, от которой отказалась Наоми, он протянул Холдену. — Что случилось? — спросил тот, приняв оружие. — блюдки вышвырнули жрачку, а народ рванул подбирать, ага. Ну, хрень, дрочилы говножопые! Рыжий взвыл, замахал в воздухе дубинкой и, ускорив бег, потерялся в толпе. Наоми расхохоталась и завыла ему вслед. На изумленный взгляд Холдена она весело ответила. — Это заразно! Последний изгиб коридора вывел их в новый склад, очень похожий на тот, где властвовали супитые опорны. Только здесь все помещение было забито разъяренными людьми, рвущимися к погрузочному доку. Закрытые двери дока сторожила крошечная группа станционной охраны. Безопасники пытались сдержать толпу. Нацеленные на людей тазеры и шокеры пока еще производили нужное впечатление. Но Холден по нарастающему напряжению и ярости предчувствовал это ненадолго. Сразу за первой цепью копов, снаряженных несмертельным оружием, держалась кучка мужчин в темных костюмах и рабочих ботинках. У этих были ружья, и они явно только и ждали повода пустить их в ход. Охрана корпорации. Холден перевел взгляд за их спины и мгновенно понял, в чем дело. За шлюзом Дока стоял один из оставшихся грузовиков, загруженный остатками продовольствия. С обчищенного до крошки Ганимеда. А люди были голодны. Холден помнил попытку прорыва из казино Эроса. Помнил взвинченную толпу, напиравшую на стволы. Помнил в вопле запах крови и кардита. Он не успел обдумать решение, а уже проталкивался в первые ряды. Наоми, невнятно извиняясь, следовала за ним. На мгновение она остановила Холдена, вцепившись ему в локоть. «Собираешься сотворить большую глупость?» — спросила она. «Собираюсь спасти этих людей от расстрела за страшное преступление, за то, что они голодны», поморщившись от сознания собственной праведности, огрызнулся Холден. «Только свой пистолет не вытаскивай», — посоветовала Наоми, отпустив его. «У них ружья!» «Да, во множественном числе. А твой пистолетик в единственном. Поэтому или оставь его в кобуре, или разбирайся сам, без меня». Только так и можно было что-то сделать. Самому так сказал бы детектив Миллер. Он так и смотрел на мир. Холден полагал это сильным доводом против действий в одиночку. Согласен, кивнул он, и стал пробиваться дальше. К тому времени, как они оказались в первом ряду, конфликт сконцентрировался в перепалке двух человек. Седой охранник порта с белой табличкой контролера обменивался выкриками и оскорблениями с седой темнокожей женщиной, которая вполне могла бы сойти за мать Наоми. — А вот откройте двери дайте нам взглянуть! — вопила женщина. По ее тону Холден понял. Она раз за разом повторяет эти слова. — Криками вы ничего не добьетесь! — орал в ответ седой контролер. Его подчиненные до белизны в костяшках сжимали шокеры. Охрана корпорации, непринужденно державшая свое оружие на локте, на взгляд Холдена казалась куда более опасной. При виде Холдена женщина оборвала крик и уставилась на новое действующее лицо. «Вы кто?» — начала она. Холден поднялся к двери и встал рядом с контролером. Безопасники замахали своими шокерами, но его никто не ткнул. Огромилы-наемники только сощурились и чуть изменили позы. Холден понимал, что недоумение удержит их ненадолго. А когда пройдет, он рискует свести неприятно близкое знакомство с этими стрекалами для скота. И хорошо еще получится, если никто не выпалит ему в лицо. Но пока не гадали, кто он такой, Холден решительно протянул контролеру руку и громко объявил. «Эй вы! Я Уолтер Филлипс, представляю станцию Тихо и полковника Фреда Джонсона лично!» Контролер, как завороженный, пожал ему руку. Наемники шевельнулись и тверже сжали оружие. «Мистер Филлипс», — начал контролер, — «АВП неуполномочен!» Не слушая его, Холден повернулся к крикуне. «Мэм, из-за чего шум?» «На том корабле!» Она ткнула пальцем в дверь дока. «Десять тысяч кило бобов и риса! Хватит, чтобы неделю кормить всю станцию!» Толпа за ее спиной согласно зароптала и на шаг продвинулась вперед. «Это правда?» Обратился к контролеру Холден. «Я уже говорил!» Ответил тот, поднимая руки и направив ладони к толпе, Словно одной силой воли надеялся оттеснить ее назад. «Нам запрещено обсуждать груз частных владельцев! Так открой дверь и покажи нам!» Снова крикнула женщина. Под ее крики подгул толпы, начавшей скандировать «Покажи! Покажи!» Холден ухватил контролера за локоть и притянул к себе. «Еще полминуты, и они порвут тебя и твоих парней, пытаясь пробиться к кораблю», — сказал он. «Думаю, лучше уступить, пока они не рассверепели». «Они уже рассверепели!» — горько рассмеялся безопасник. «Корабль давно бы ушел, если бы кто-то не подорвал разводной механизм шлюза. А если они попытаются захватить корабль, мы...» «Они не захватят корабль!» — проскрежетал голос за спиной, и на плечо Холдену легла тяжелая рука. Обернувшись, он уставился в лицо стрелку из охраны корпорации. Это имущество торгового дома Мао Квиковски. Холден сбросил руку со своего плеча. «Десяток парней с тазерами и винтовками их не остановят!» Он кивнул на орущую толпу. «Мистер...» — наемник оглядел его с головы до пят. «Филлипс...» «Мне и ваше мнение, и мнение ВП до лампочки, как и ваши советы. Не желаете свалить, пока не дошло до стрельбы?» Ну что ж, он попытался. Улыбаясь стрелку, Холден потянулся к кобуре. Хорошо бы здесь был амас, но тот не показывался с тех пор, как они сошли с корабля. Холден не дотянулся до пистолета, потому что длинные тонкие пальцы обхватили и крепко сжали его руку. — А если мы поступим так? — заговорила внезапно объявившаяся рядом с Холденом Наоми. — Если вы не будете припираться, а я просто расскажу вам, что произойдет. Холден вместе с Громилой изумленно уставился на женщину. Она подняла палец, призывая обождать минутку, и вытащила терминал. Связалась с кем-то и включила громкую связь. «Амос!» — она все так же держала поднятый палец. а, -а, -а, -а, -а, -а раздалось в ответ. «Из порта 11 площадка В-9 собирается отчалить корабль. На нем полно еды, которая нужнее здесь. Если он взлетит, кто-нибудь из перехватчиков АВП к нему подоспеет?» Последовала длинная пауза, затем Амос хихикнул. «Вы же сами знаете, босс, предупредить их? Вызови наш корабль и скажи, чтобы остановили грузовик. Потом пусть высадят на него команду, снимут груз подчистую и вернут сюда». «Будет сделано!» — только и сказал Амос. Наоми закрыла терминал и убрала его в карман. «Не испытывайте нас, ребятки!» — проговорила она с намеком на сталь в голосе. Здесь не было ни слова пустых угроз. Либо отдайте этим людям груз, либо мы заберем корабль целиком. Вам решать». Наемник минуту разглядывал ее, затем махнул своим людям и ушел. Безопасники отошли следом. А Холдену с Наоми пришлось отскакивать с пути, хлынувшей к доку толпы. Когда опасность, что их сомнут, миновала, Холден заговорил. «Круто это было!» Подставляться под пули в борьбе за справедливость весьма героично. Сталь еще не совсем исчезла из голоса Наоми. Но мне не хотелось бы тебя терять, так что прекрати разыгрывать идиота. Угроза кораблю остроумный ход, продолжал Холден. Ты вел себя как проклятый детектив Миллер, а я, как ты когда-то. Сказала то, что сказал бы ты сам, если бы не так спешил хвататься за пушку. Я вел себя не как Миллер. Упрек был тем обиднее, что в нем крылась правда. Но и не по-своему. Холден пожал плечами и только потом спохватился, что повторяет жест Миллера. Наоми скосила глаза на капитанскую нашивку на плече костюма с лунатика. Может, стоит так и оставить? Маленький опустившийся человек с сединой в темных волосах, с недельной щетиной на азиатском лице подошел к ним и нервно кивнул. Он буквально ломал руки. Раньше Холден думал, что это проделывают только старые дамы в ретрофильмах. Человек еще раз робко кивнул и заговорил. «Вы Джеймс Холден? Капитан Джеймс Холден из АВП?» Холден и Наоми переглянулись. Холден подергал свою жалкую бородку. «И какой с ней толк, скажи честно?» «Капитан Холден, меня зовут Пракс. Праксидик Мэнк. Я ботаник». Холден пожал ему руку. «Приятно познакомиться, Пракс, но боюсь, что мне...» «Вы должны мне помочь!» Холден понимал, что в последние пару месяцев этому человеку пришлось несладко. Одежда висела на нем мешком. На лице виднелись пожелтевшие синяки. Не так давно его избили. «Конечно, найдите на станции гуманитарной помощи супитой опорнов и скажите, что я...» «Нет!» — выкрикнул Пракс. «Не то!» «Мне нужна ваша помощь!» Холден бросил взгляд на Наоми. Та кивнула. «Ладно», — вздохнул Холден. «В чем дело?»